Александр Бушков. Сварог чудовище в янтаре. Улица моя тесна. Книга 22. Роман. Москва, Абрис 2019 год. Категория 16+. Аннотация. Со звоном один за другим летят царские венцы с головы короля королей Сварога. В миг гаснет жизнь волшебника, словно задутая свеча. На полях брани началась великая козьба. Сверкает кровавым блеском рубин в рукояти меча с клинком старинной работы».